Глава 19. На подконтрольном нам участке больше ничего не намечалось, так что мы втроем вместе с теми, кто нёс бессознательные тела вглубь территории группировки, которой принадлежала Кайна, покинули этот участок. Пока шли бои, мы были отрезаны от остальных направлений, но, кажется, и там не возникло больших проблем. По крайней мере, будь иначе, то нас бы еще попросили оказать помощь. Оставалось надеяться, что никто не оказался чересчур гордым, чтобы отказаться от нее. А то помню я одну девушку с топорами, которая никак не хотела сдаваться, а таких бойцов в этой банде может оказаться больше одного. «Караоке?» – удивленно посмотрел я на название заведения, к которому мы так целенаправленно шли. «Да», – вздохнула Кайна, – «нужный нам парень обитает в основном здесь. Только сильно не удивляйтесь его внешнему виду». После этих слов девушка решительно выдохнула и толкнула дверь, заходя внутрь. Мы с Эйко непонимающе переглянулись и пошли следом. Ребята же, выступающие в качестве носильщиков, последовали за нами, лишь грустно вздохнув. У них все равно не было выбора. «Хеймо, ты здесь?» Задала вопрос Кайна в темноту помещения, которое тут же стало чуть светлее, благодаря включившейся подсветке по краям. Правда, все окрасилось в красный цвет, но хотя бы видеть действительно стало проще. «Ты пришла послушать мои новые песни, дорогая?» Возник будто из тьмы высокий худощавый парень. Хорошо еще, что Кайна предупредила, что он может выглядеть странно. Начать, наверное, стоило с того, что на парне находился классический такой черный фраг с белой рубашкой и шарфом, повязанным на шею. Но больше удивляло его лицо. Примерно половину его перекрывала белая личина, неровно расколотая, что явно говорило о том, что она раньше была частью цельной маски. Так получалось, что левый глаз парня был закрыт прозрачным белым стеклом». Второй глаз был подведен черной тушью, из-за чего создавалось впечатление, что глаза почти и не видно в тенях. Также черным были закрашены его губы, и это в сочетании с белоснежной улыбкой смотрелось довольно необычно. — Не совсем, — покачала головой Кайна, стараясь быть вежливой с ним. — Я привела к тебе троих слушателей, которые будут готовы выслушать все из твоего репертуара. «Я люблю новых слушателей», – расплылся в довольной улыбке Хеймо. «Я так понимаю, что это наши противники, о которых говорил глава». «Да, так что хотелось бы, чтобы они заговорили открыто и ничего не утаивали», – кивнула Кайна. «Не беспокойся, дорогая», – подмигнул ей правым глазом этот необычный парень. «После меня они запоют соловьями. Несите их в третью комнату» отдал распоряжение стоящим позади нас членам банды. Может, вы тоже хотите послушать мои песни? предложил он, повернувшись ко мне ейка. На это нет времени, осторожно ответил я. Понимаю, многозначительно кивнул Хейма. Времени всегда не хватает. Надо столько всего успеть, столько создать. Потеряв к нам интерес, он направился в третью комнату, которая оказалась одним из звукоизолированных помещений. Только вместо ожидаемых диванчиков и стола, куда можно поставить закуски, там обнаружились кресла, к которым сейчас деловито привязывали пленников. Очень необычно для караоке. — А они на него не нападут, когда очнутся? — спросил я у Кайны, наблюдая за приготовлениями. «Поверь мне, у них будут совершенно другие заботы», – покачала она головой. «А пока лучше отойти подальше от этой комнаты. Пусть звукоизоляция в помещении хорошая, но это никогда не мешало Хейма». «Что ты имеешь в виду?» – непонимающе посмотрел я на нее. «Сам увидишь», – отмахнулась девушка. «Точнее, услышишь». Не став больше ничего пояснять, она направилась к бару и, нисколько не смущаясь, взяла оттуда какие-то бутылки и стала смешивать коктейли. «А ничего, что ты так, без спроса?» – наблюдая за ее действиями, спросила Эйка. «Да я безалкогольные делаю напитки», – хмыкнула Кайна. «За такое Хейма не будет ругаться. Вот если бы что-то более крепкое мешала тогда да, к этому он относится весьма серьезно. «Понятно». Кивнула блондинка с интересом, осматриваясь по сторонам. А это точно будет эффективно. Просто спеть вашим пленникам. Поверь, улыбнулась Кайна, после того, как с ними поработает Хейма, они будут готовы на все лишь бы не повторять этот концерт. Неужели он настолько плохо поет? Удивленно посмотрел я на нее. Не то чтобы плохо, неопределенно махнула рукой девушка. Но он кое-что умеет. В общем, тут так просто не объяснишь. Сами все поймете. Стоило нам только усесться за один из столиков и начать пить действительно довольно вкусные напитки в исполнении Кайны, как со стороны третьей комнаты донеслось пение. Точнее, сами слова мы не слышали, и вообще мы, по идее, не должны были ничего слышать из-за звукоизоляции, но пение каким-то образом проникало за рамки комнаты и распространилось дальше. До нас, по сути, доносились лишь приглушенные тона и глухие вибрации. Создавалось ощущение, что где-то вдалеке играют тяжелую рок-музыку, но ты это слышишь будто сквозь подушку. Вибрации улавливались телом, но ничего толком разобрать все равно не получалось. Более того, на столе задрожали наши напитки, что вызвало не меньшее удивление. «Твой знакомый мастер голоса?» Ашарашина посмотрела на Кайну Эйка, которая в этих признаках узнала что-то знакомое для себя. Причем еще и выделила интонацией два последних слова, что сразу говорило, что это какой-то значимый термин. Только вот сама фраза, похоже, ничего не говорила ни мне, ни Кайне. «Не знаю», – пожала плечами девушка. «Нам же никто не рассказывал никакую теорию про то, что мы умеем. Хейма всегда любил петь, а потом у него начало получаться подобное. Так-то в обычном разговоре это никак не сказывается». Но стоит ему начать петь, когда же дорогая звукоизоляция не выдерживает. И даже Элиот не смог ничего с этим придумать, поинтересовался я. Пытался, кивнула Кайна. Вот только все технические средства ломаются, стоит лишь Хейма начать петь. Они не выдерживают нагрузки. Вот как? Удивленно присвистнул я. А кто такой мастер голоса? Эм, наверное, не стоило мне про это говорить, раз вы не знаете, замяла Сейка. Все равно ведь уже узнали, пожал я плечами, не видя в этом уже большой тайны. Просто не все знания надо подавать таким образом, вздохнула блондинка. Если же говорить проще, то среди мастеров боевых искусств порой появляются те, кто тренирует неразвитие тела и мышц, а те, кто решили пойти несколько иным путем. «Мастера голоса способны управлять своими голосовыми связками совсем нетипичным для человека образом, из-за чего возможно всякое», указала она на стаканы, в которых наши напитки продолжали колебаться под непрекращающимся воздействием со стороны третьей комнаты. «Простите, но я толком и сама не в курсе этих особенностей. Лишь доводилось слышать слухи, но если их неправильно интерпретировать...» то это может нанести вред этому парню». «Раньше от незнания этого он не страдал, значит, и дальше не будет», – кивнула Кайна. «Но хотя бы теперь понятно, что подобное встречается». «Встречается, но редко», – подтвердила Эйка. Все же тут надо иметь особое строение связок, а такого добиться не так просто даже тем, кто занимается подобным в кланах». Можно сказать, это особого рода мутация, которая не всегда проявляется так, как это необходимо для использования подобным образом. «Как думаешь, долго он еще будет там устраивать концерт?» Решил я немного сменить тему. Вот так незаметно мне приоткрылась еще одна грань мира боевых искусств. То, что говорила Эйка, уже можно было трактовать как пробуждение крови, Но пробуждение еще и связанное с определенной мутацией в роду, из которого происходил этот необычный парень. Даже моя повышенная регенерация тоже была своего рода мутацией, которая сохранялась в клане Кригер. Так что вполне возможно, кто-то добился закрепления за своим кланом и других необычных особенностей, которые позволяют им превосходить остальных». Правда, я никогда не слышал, чтобы кланы специализировались на музыке, хотя среди них и есть организации, которые уже давно заняли свою нишу на рынке в этом направлении. Все же клановые парни и девушки, как правило, красивее обычного обывателя, а уж с клановым воспитанием они точно не будут жаловаться на плотный график концертов и на обилие тренировок. Так что небольшие кланы вполне занимались подобным чисто публичным и коммерческим направлением, связанным с искусством. Другое дело, что явно об этом нигде не говорилось. Да и среди обывателей хватало самородков, которые могли поспорить с клановыми. Таланты никто не отменял. «Думаю, через полчаса Хеймо сам выйдет к нам, закончив их обработку», – пожала плечами Кайна. «Не думаю, что раньше». Все это время до нас продолжали доноситься отголоски пения офицеры группировки, в которую входила Кайна. Похоже, Вильям решил собрать под свое крыло таких же странных людей, как и он, ведь у каждого из них были какие-то свои заскоки, которые сложно было вообще представить у человека. И вот все эти люди еще и собрались вместе и работали на благо более большего количества людей – Как-никак именно офицеры банд отвечали за то, как живут рядовые члены их организации, начиная от того, что они едят и где спят, и заканчивая тренировками, чтобы иметь возможность и дальше удерживать свою территорию. Как бы не сильны были офицеры сами по себе, но толпа может смять и сильного бойца. Тем более среди банд часто были в ходу не совсем честные методы. И действительно, как и говорила Кайна, спустя полчаса пение Хейма закончилось и дальше в течение где-то еще 15 минут сохранилась тишина, за время которой мы уже заскучали. До этого хоть какое-то развлечение было, разобрать, что вообще поет этот парень, чтобы оказывать на окружение подобное воздействие. «Я закончил!» Радостно улыбаясь, вышел из комнаты Хейма, закрыл за собой плотно дверь. Оттуда доносилось какое-то едва слышное бормотание, но шумоизоляция работала очень хорошо, и больше из комнаты не доносилось ни звука. «Это оказались очень благодарные слушатели. Спасибо тебе, дорогая!» — улыбнулся он Кайне. «Так что они рассказали?» поинтересовалась она, пододвигая к нему сделанный для него коктейль, который парень с благодарностью принял. «Ой, ничего интересного», – легкомысленно махнул рукой Хейма. «Обычные наемники, которые почувствовали, что что-то умеют, и решили набраться опыта за счет нанимателя, который, к тому же, и платит хорошо. Лиц этих масочников они не видели, им просто перевели авансы и выдали костюмы с масками». «Дальше уже попросту сообщили, что будет их целью, и приказали устроить хаос в указанных точках. Ничего интересного», — повторился он, допивая напиток. «Я уже надеялся услышать какую-то историю, узнать, что скрывается за этими масками. Глядишь, так бы на вдохновение еще пару песен написал, но...» — развел парень руками. «Получается, всего лишь наемники», – задумчиво произнесла Кайна, – «а они не говорили, в каком количестве их вообще наняли и как давно». «Про давно?» – задумался, вспоминая Хейма. «Где-то неделю назад они получили заказ. Как я понял, у этих наемников существует сеть агентов и специальных сайтов, где их услуги могут купить». Так что, как только они получили часть оплаты, то большую часть времени потратили на перелет в этот регион Империи. А вот сколько... Тут они и сами не знают. Каждый видел разное количество принявших заказ, так что было непонятно, видят они одних и тех же людей или все таки разных. Наниматель в плане одежды и масок был довольно категоричен, и они только некоторых своих знакомых видели без масок, не более. «В общем, информации от них фиг да нифига», – вздохнул я. «А ведь была надежда, что они узнают представителей клана Дарей. Так, чтобы доказать их причастность, действительно придется напрямую сталкиваться с клановой пятеркой и срывать с них маски. Да и как все это провернуть, чтобы и самому не подставиться, и чтобы о причастности клановых к беспорядку в этом районе стало известно?» Тут сразу бы все пошло по совершенно иному сценарию. Когда иностранный клан вмешивается в дела местных кланов, никто не любит делиться властью. Если действия, пусть и умелых, но простолюдинов, будут приняты довольно прохладно, то если станет известно о причастности клановых бойцов и в целом о том, что в это вкладываются ресурсы клана, то могут начаться довольно жесткие разбирательства, сразу исключающие дарей из списка наших проблем. К сожалению, чтобы все это начало работать, нужны железные доказательства и лучше всего от независимых сторон, а то кланы в плане своей репутации довольно щепетильны, а уж с молодежными бандами они точно церемониться не станут. Не того они уровня игроки, чтобы учитывать их мнение. Ну как есть, развел руками Хейма и вдруг с энтузиазмом посмотрел на нас троих. Может, хотите послушать мою новую песню? Прости, но давай в следующий раз, извинилась за всех, Кайна. Сам понимаешь, что сейчас происходит на нашей территории недоподобного пока. Конечно, понимаю, дорогая, нисколько не расстроился он. Тогда до следующего раза. «Если будет возможность», — уклончиво ответила девушка, делая жест рукой и давая понять, что уже пора покинуть это место.